790. -е. Матерь Агни-йоги. Самоотверженность ценна также и тем, что позволяет человеку отойти от себя и открыться мыслям сверхличным, позволяет соблюсти завет отвернись от себя и следуй за мною». Уже нет времени заниматься собою и своими личными желаниями, и потворствовать им, правильно смотреть на своего воли астрала, И самый астрал как на явление постороннее, как на чужака, без которого можно прекрасно обойтись, которого можно обуздывать твердой рукой, не теряя при этом ничего из своей целостности.